Седьмое. Коротко об этногенезе. Предполагалось, что первоначальным состоянием этноса было гармоническое взаимодействие с вмещающим ландшафтом ареала, своего рода гомеостаз. Если бы это было так, то люди жили бы там, где появились. Видимо, в африканской саванне, небольшими группами, минимально общаясь друг с другом. На самом же деле, люди еще в Палеолите освоили всю сушу планеты, кроме Антарктиды. Они заселили и влажные леса Конго, и холодные степи Монголии, и острова Полинезии, и закраины ледника Гренландии. В постоянных столкновениях люди строили города и корабли, создавали политические и религиозные системы, творили искусство и поэзию. Почему? Время от времени гомеостаз прерывается эксцессом, возникновением пассионарных особей. Как при всякой мутации, их сначала немного, но они очень активны. Они действуют, чем усложняют первичную простую систему, создавая в ней много подсистем субэтносов, блоков, конвексий и звеньев консорций. Усложненная система обретает мощь и расширяет ареал. Ныне она даже выходит в космос. Но пассионарные особи часто гибнут, чем снижается энергетический уровень системы, возвращающийся к равновесному значению. В конце этногенеза остается немного гармоничных людей, как реликт, и так они живут, пока не произойдет новый взрыв, или точнее мутации, то есть толчок, от латинского muto – толкаю. Пассионарии появляются не случайно, и не в единичных случаях, а как популяции, которые образуются в результате своеобразного явления, пассионарного толчка. Особенность таких толчков – их кратковременность, приблизительно один-пять лет, но не меньше года, и геометрия на поверхности Земли. За последние три тысячи лет достоверно зафиксировано пока 9 пассионарных толчков, 4 до рубежа нашей эры и 5 после. Суть явления состоит в том, что в определенный момент времени, о точных датировках ниже, на узкой, шириной 200-300 километров и вытянутой полосе поверхности Земли Полосы от толчка к толчку не совпадают. Имеющие геометрию близкую к геодезической линии, возникает серия пассионарных популяций, внутри которых начинаются бурные процессы этногенеза, приводящие через 130-160 лет к появлению группы новых этнических систем, проходящих синхронно все последовательные фазы этногенеза, если процесс этногенеза не обрывается извне, стихийные бедствия, истребления и тому подобное. Через полторы тысячи лет с момента толчка Пассионарный признак полностью устраняется из популяции, процесс этногенеза завершается, и этнос либо исчезает, как система, но не обязательно как люди, либо существует неограниченно долго в состоянии равновесия с биоцинозом своего ландшафта в гомеостазе.